Глава 35. Выйдя из комнаты для допросов, я подошел к Стайлзу, расстелившему на столе большую карту Лондона, охватывающую огромную территорию от Серпентайн на западе до собачьего острова на востоке. Завидев меня, он вопросительно приподнял бровь. «Ну что, задала она вам жару?» «Слышно было?» — расстроился я. «Не только здесь. Наверное, и на том берегу реки». Я хмыкнул. «Покажите, какие районы мы уже прочесали?» Стайлс разделил Уайт, и «Шадуэлл» на десять частей, пометив каждый из них синим мелком. Как я и ожидал, поиск он вел методически. Конец его карандаша уткнулся в голубое пятно на карте. «Доки Святой Катерины». «На всякий случай отрядили сюда несколько человек». И в каждом из отмеченных районов работают наши люди. Кругами прочесывают их, начиная с левого нижнего угла. Народ молчит. Ни слухов, ни сплетен, пусть даже самых абсурдных. Инспектор покачал головой, и я принял решение. «Все же думаю, что Райли где-то поблизости, в уайт -Чеполе. Он ведь тут вырос, так что может перемещаться из одного укрытия в другое». «Понимаю». Огорченно вздохнул Стайлз. В том-то и сложность. Райли может каждый раз возвращаться туда, откуда мы только что ушли. У нас не хватит людей, чтобы следовать его тактике. Впрочем, я поставил детектива в штатскому домов его сестры и матери. Запахло кофейным ароматом, к нам шел сержант Трент с дымящейся чашкой. Держал он ее в вытянутой руке, кривясь от отвращения. Я с благодарностью принял кофе и выпил его несколькими глотками. «Давайте-ка прогуляемся. Мне нужен свежий воздух». «В город или к реке?» — уточнил Стайлс. «К реке». Заглянув в свой кабинет, я захватил пальто и шляпу, и мы встретились у заднего выхода. Прошлись до конца пирса, поглядывая на снующие по темзе суда. «Небо сегодня было Васильковым» с легким налетом белых облачков, и солнце, падая на воду, слепило глаза. Восточный ветер захлопал полами наших пальто. «Помните прошлую осень, когда мы искали контрабандное оружие?» — спросил инспектор. «Вы тогда еще посоветовали мне присмотреться к судам, сидящим в воде выше ватерлинии?» Я понимал, что натолкнуло его на эту мысль, «Оружие — та самая улика, которая позволит нам связать Хоутона с Райли и убийствами в уайт -Чеполе. Новый склад Хоутона — идеальное место для его хранения. Стоит на берегу, имеет изолированные помещения и так далее. Вот только обыскать его мы не можем», — уныло сказал Стайлз. «Хоутон слишком осторожен», — пожал плечами я. «По-моему, у него есть посредник, может, даже два, которые передают пистолеты по назначению. Если он и держал там оружие, то давно его изъял. Однако контроль он терять не захочет, ведь так? Возможно, у него есть еще дома, в Лондоне о которых мы не знаем. Верно. Но вряд ли такие дома записаны на его имя». «Пожалуй», — согласился инспектор. Развернувшись, мы вышли на набережную, соединявшую два соседних пирса. «Полагаете, Райли еще жив?» «Не могу сказать. Впрочем, он хитер, как крыса». «Где еще мы не искали?» — пробормотал Стайлс, перешагнув через выгнувшуюся доску. «Прошлись частым гребнем по городу, и все напрасно». Разумеется, Райли опасался Маккейба, и все же далеко он не уйдет. Останется рядом с людьми, которых знает. Но как вычислить человека, который с ним знаком, и в то же время не станет его защищать? Зазвенели церковные колокола, на время перебив ход моих мыслей. Однако при очередном гулком ударе я вдруг остановился». Стайлс по инерции сделал еще несколько шагов и, заметив, что я отстал, вернулся, глубоко запустив руки в карманы, словно пытался отыскать в них ответ. «Что такое, Корван?» «Церкви», — пробормотал я. «В некоторых храмах имеются тайные убежища, как и в старых домах католического сообщества». Например, в церкви святого Патрика, куда ходят дойлы, такая нора есть. Я не стал рассказывать Стайлзу, что некогда сам прятался в подобном укрытии. Случались ночи, когда сразу несколько мальчишек ночевало в одном убежище, которое больше походило на узкий проход, чем на маленькую комнатку. Зато там было два выхода. В глазах Стайлза засветилось понимание — Для римско-католических священников во время правления Елизаветы I значит следует искать храмы, построенные до Билля об эмансипации католиков. Эти норы обычно ведут в подземный ход, хотя многие из них сейчас, скорее всего, заложены. И все же Райли может прятаться в одной из тех, что сохранились. Ждет, когда мы прекратим поиски, потом выйдет и попытается сбежать. «Вот дьявол!» присвистнул Стайлз. «Да ведь таких церквей в Лондоне десятки!» «В до начала XIX века их было совсем немного. Четыре, самое большее пять. Ма наверняка знает, какую церковь посещает Райли.» Поймав Кэп, мы направились в уайт и вылезли на Лемон-стрит. Стайлзу уже приходилось бывать у Дойлов. Он остановился на мостовой, Наблюдая за моими манёврами, сперва я заглянул в лавочку сквозь отремонтированное окно. Все было как всегда, если не считать Элси, стоящей за прилавком в черном траурном платье. Мы вошли. Люди вели себя тихо, разговаривали сочувственным шепотом. Приблизившись к Элси, я тронул ее за руку. «Ты ведь помнишь мистера Стайлза?» «Конечно». Кивнула она и поздоровалась, как ма. «Держится. Она наверху с миссис Рид. Все ее подружки забегают в лавочку, так что ма ни на секунду не остается одна». Я вывел ее из-за прилавка и зашептал. Райли что-нибудь известно? Кто-то его видел?» Девушка покачала головой, и в ее глазах сверкнул гнев. «Все понимают, что он сделал. Он ведь не только убил Колина». У многих на «Принцессе» плыли друзья или родственники. Если рай или где-нибудь покажется, он труп. Разумеется, Маккейб шепнул пару слов нужным людям. Известие он умел распространять не хуже, чем газеты. Он мог бежать из Лондона, но... Куда ему бежать? Он кроме своего района ничего больше не знает, сказала девушка. Тоже так думаю. Интересно, не может ли он скрываться в церкви? в убежище священника. «Запросто!» расширила глаза Элси. «Я могу поговорить с его семьей, но вдруг кто-то еще помнит, какую церковь он посещал. А если он вообще не ходил на службу? Ирландский мальчик, которого родители по воскресеньям не водят в храм? Ах, Мики, я не знаю...» Девушка нахмурилась. «Мы-то обычно посещаем службы в церкви святого Патрика, но Фина я там никогда не видела, так что...» «На твоем месте начала бы с другой. Ма тоже вряд ли что подскажет. А вот миссис Рид вполне. Спроси ее. Оставив Стайлза в торговом зале, я поднялся на второй этаж и обнаружил на кухне женщин за чашечкой чая. Ма поднялась и прильнула ко мне, а я, склонившись, уперся подбородком ей в макушку. Улыбнулся миссис Рид. «Здравствуйте, спасибо вам». Ма глянула мне в глаза — «Нашли его?» Я покачал головой. «Пока нет, но найдем обязательно. Копия его фотографии есть в каждом участке, на всех вокзалах и в доках. Его разыскивают сорок человек. Я тут подумал...» «А что, если он в убежище священника?» «Ты Афине Райли?» — встряла миссис Рид. «Да, а вы знакомы с его семьей?» «Знаю его старшую сестру Салли». Сказала она и добавила, повернувшись к ма. Мэри, ты ведь помнишь сару Макдонау? Ее сын Патрик взял Сали замуж. Сто лет уж прошло, вздохнула миссис Рид, тряхнув сидеющими кудряшками. Где проходила церемония? Ну как же, в храме Пресвятого Сердца Иисусова, за Спитлфилдс, там еще служит отец Ушай. Один из старейших храмов города, 15 век или около того, и убежище священника там точно есть. Я погладил мапу плечу и побежал вниз.